Часть первая. Книга об утраченной юности. 1989-1997. 1. Я писатель. Так меня называют все. Друзья, родители, родственники и даже незнакомые люди. Меня узнают в общественных местах и спрашивают, вы, случайно, не тот писатель, который... Я писатель. И этим все сказано. Люди думают, что раз вы писатель, значит, жизнь у вас безмятежная. На днях один мой друг жаловался, что ему далеко ездить на работу, и заявил: "Тебе-то что? Ты утром встал, сел за стол и пиши себе, вот и все. Я промолчал. Тяжко сознавать, насколько твой труд выглядит для всех полнейшим бездельем. Люди думают, что вы прохлаждаетесь, а вы пашете как проклятый, именно когда ничего не делаете. Писать книгу это как открыть летний лагерь в вашу одинокую мирную жизнь вдруг без предупреждения врывается целая толпа шумных персонажей и переворачивает все вверх дном приезжают поутру вываливаются из большого автобуса возбужденно голдят готовясь сыграть свои роли и никуда вы не денетесь придется о них заботиться кормить их расселять по комнатам вы в ответе за все ведь вы же писатель Эта история началась в феврале 2012 года. Я собрался писать новый роман и уехал из Нью-Йорка в свой новый дом в Бокаратоне, во Флориде. Купил я его три месяца назад, продал права на экранизацию своей последней книги. И теперь отправился туда в первый раз, не считая коротких набегов в декабре и январе, когда завозили мебель. Дом был просторный, весь в панорамных окнах, и стоял у озера, вокруг которого любили гулять, Местные жители. В этом зеленом, очень тихом районе обитали в основном состоятельные пенсионеры, и я среди них выглядел белой вороной. Я был вдвое моложе, но место понравилось мне именно своим абсолютным покоем. Как раз такое мне и было нужно, чтобы писать. В отличие от предыдущих кратких наездов, теперь я никуда не спешил и отправился во Флориду на машине. Путь в 1200 миль нисколько меня не пугал. В последние годы я часто катался из Нью-Йорка проведать дядю, Сола Гольдмана, который после драмы, постигшей его семью, поселился в пригороде Майами. Дорогу я знал как свои пять пальцев. Выехав из запорошённого снегом Нью-Йорка, где термометр показывал минус 10, я через два дня очутился в теплых зимних тропиках Бока-Ратона. Когда вдоль залитого солнцем шоссе замелькали привычные пальмы, я невольно вспомнил дядю Соло. Мне его страшно не хватало. Осознал я это, когда чуть не проскочил поворот на бока ротон Мне хотелось ехать дальше, повидаться с ним в Майами. Мне даже подумалось, что в предыдущие разы я приезжал, наверное, не столько ради мебели, сколько за тем, чтобы заново освоиться во Флориде. Без него она была совсем другой. Моим ближайшим соседом в Бокаратоне оказался симпатичный 70-летний старичок Леонард Горовец, бывший светило конституционного права в Гарварде. Он проводил во Флориде каждую зиму и, чтобы чем-то себя занять после смерти жены, писал книгу. Но никак не мог ее начать. Познакомились мы в тот день, когда я купил дом. Он явился ко мне с целой упаковкой пивных банок и поздравил с приездом. Мы сразу нашли общий язык. С тех пор это вошло у него в привычку, он наведывался каждый раз, когда я приезжал. Мы быстро подружились. Он ценил мое общество и, по-моему, был рад, что я поживу здесь некоторое время. Я сказал, что собираюсь писать очередной роман, и он тут же заговорил про свой. Он вкладывал в него всю душу, но сюжет никак не хотел сдвигаться с мертвой точки». Он повсюду таскал с собой большую тетрадь на пружине, на обложке которой начертал фломастером «Тетрадь номер один», как бы давая понять, что есть и другие. Он вечно сидел, уткнувшись в неё носом, прямо с утра, на террасе своего дома или за кухонным столом. Иногда я заставал его за тем же занятием где-нибудь в кафе в центре города. А он, наоборот, видел, что я гуляю, купаюсь в озере, отправляюсь на пляж или на пробежку. По вечерам он звонил в дверь, приносил свежее пиво. Мы пили его у меня на террасе, на фоне чудесного озера и розовеющих в закатном солнце пальм. Играли в шахматы и слушали музыку. Сделав ход и, не сводя глаз с шахматной доски, он всегда задавал мне один и тот же вопрос. «Ну что, Маркус, как ваша книжка?» «Движется, Лео, движется». Так прошло две недели. Но однажды вечером, нацелившись съесть мою ладью, он вдруг убрал руку и произнес с неожиданной досадой. «Вы зачем сюда приехали? Разве не роман писать?» «Да, писать, а что?» «А то, что вы ни черта не делаете, меня это бесит!» «Чего вы взяли, что я ничего не делаю?» «Что я не вижу? Вы целыми днями мечтаете, занимаетесь спортом, долюбуетесь да облаками!» Мне 78 лет. Это я должен почевать от трудов праведных, а вы должны вкалывать. А что вас бесит-то, Лео? Моя книга или ваша собственная? Я попал в точку. Он смягчился. Просто хочу понять, как у вас так получается. У меня роман не идет, вот мне и любопытно, как вы работаете. У -у, сажусь вот тут, на террасе, и думаю. Это не легкий труд, поверьте. А вы пишите, чтобы чем-то голову занять. Совсем другое дело. Он двинул вперед слона и объявил мне шах. А вы не могли бы подсказать мне хороший сюжет для романа? Это невозможно. Почему? Вы должны его сами придумать. По крайней мере, не пишите ничего про Ратон, очень вас прошу. Не хватало еще, чтобы все ваши читатели приперлись сюда поглазеть на ваш дом. Я улыбнулся. «Не надо искать сюжет, Лео. Он сам появится. Сюжет — это какое-нибудь событие, и оно может случиться в любую минуту». Мог ли я вообразить, что ровно в тот момент, когда я произносил эти слова, все так и произойдет? Я заметил на берегу озера силуэт собаки, рыщет взад вперед уткнувшись носом в траву, мускулистая, но поджарая, с острыми ушами гуляющих поблизости, не наблюдалось. «А пёс вроде сам по себе бегает», — сказал я. Горвец поднял голову, взглянул на собаку и отрезал. «У нас тут нет бродячих собак». Я не сказал, что собака бродячая. Я сказал, что она гуляет сама по себе. Собак я безумно люблю. Я встал, сложил руки рупором и свистнул, подзывая пса. Пёс на уши я свистнул еще раз и он побежал к нам с ума сошли проворчал Лео. а кто вам сказал что собака не бешеная ваш ход никто ответил я рассеянно двигая ладью горовец в наказание за нахальство съел у меня ферзя пес подбежал к террасе я сел перед ним на корточке кабель довольно крупная темного окраса с черной полумаской и длинными тюленями усами Прижался ко мне головой, и я его погладил. С виду очень ласковый. Я сразу почувствовал, что между нами возникает связь, что-то вроде любви с первого взгляда. Собачники меня поймут. Ни ошейника, ни каких-либо опознавательных знаков. «Вы раньше видели эту собаку?» — спросил я Лео. «Ни разу». Пес обнюхал террасу, развернулся и, презрев мои попытки его удержать, скрылся за пальмами и кустарником. «Похоже, знает, куда идти», — заметил Горовец. «Наверняка собака кого-то из соседей». Вечер стоял очень душный. Когда Лео уходил, на небе даже в темноте виднелись свинцовые тучи. Вскоре надвинулась сильнейшая гроза, за озером сверкали ослепительные сполохи, а потом небо разверзлось и пролилось стеной воды. Около полуночи я читал в гостиной и вдруг услышал тявканье со стороны террасы. Пошел взглянуть, в чем дело, и через стеклянную дверь увидел того самого пса. Шерсть намокла, вид жалкий. Я открыл, он тут же проскользнул в дом и с умоляющим видом уставился на меня. «Ну, «Ладно, оставайся», — разрешил я. Поставил ему вместо мисок две кастрюли с едой и водой, Уселся рядом, вытер его банным полотенцем, и мы стали смотреть, как по окнам струятся потоки дождя. Ночь он провел у меня. Наутро, проснувшись, я обнаружил, что он мирно спит на кафельном полу кухни. Я соорудил поводок из веревки. Просто так, на всякий случай. Он и без него послушно ходил за мной по пятам. И мы отправились искать его хозяина. Лео пил кофе на крыльце под навесом. Перед ним лежала тетрадь номер один, открытая на безнадежно чистой странице. «Вы что там чикаетесь с этим псом, Маркус?» — спросил он, увидев, что я сажаю собаку в багажник. Он ночью явился ко мне на террасу. Я его впустил в такую-то грозу. По-моему, он потерялся. «И куда вы направляетесь?» «Повешу объявление у супермаркета». Вам лишь бы не работать, честное слово. Я как раз работаю. Смотреть не перетрудитесь, старина. Постараюсь. Повесив объявление в двух ближайших супермаркетах, я решил прогуляться с псом по главной улице Бока-Ратона, в надежде, что кто-нибудь его узнает. Тщетно. В конце концов я зашел в полицейский участок, оттуда меня отправили к ветеринару. Иногда у собак есть чипы, по ним можно найти владельца. У пса Чипа не было. Ветеринар ничем не мог помочь. Предложил мне отдать собаку в приют. Я отказался и пошел домой в сопровождении своего нового товарища. Тот, надо сказать, несмотря на внушительные размеры, вел себя на редкость спокойно и послушно. Лео сидел у себя на крыльце и ждал, когда я вернусь. Завидев меня, бросился навстречу, размахивая какими-то распечатками. Недавно он открыл для себя волшебный поисковик Google и целыми днями вбивал в него все вопросы, какие в голову взбредут. На него, университетского деятеля, большую часть жизни просидевшего в библиотеках в поисках нужных ссылок, магия поисковых алгоритмов действовала особенно сильно. «Я тут провел небольшое расследование», — заявил он таким тоном, словно раскрыл дело Кеннеди, — «и протянул мне с десяток страниц. Скоро придется помогать ему сменить картридж в принтере». «И что выяснили, профессор Горовец?» «Собаки всегда находят дорогу домой. Некоторые пробегают тысячи миль, чтобы вернуться». «И что вы мне посоветуете?» Лео напустил на себя вид старого мудреца. «Вместо того, чтобы таскать пса за собой, ступайте за ним. Он знает, куда идти, а вы нет». Сосед был прав. Я решил спустить пса с веревочного поводка. «Пусть бежит, куда хочет». Он рысью двинулся вперед, сперва вдоль озера, потом по пешеходной дорожке. Мы пересекли поле для гольфа и оказались в другом, незнакомом мне жилом квартале, на берегу узкого морского залива. Пес потрусил по дороге, потом дважды свернул направо и в конце концов остановился у ворот, за которыми виднелся великолепный дом. Тут он сел и гавкнул. Я позвонил в домофон. Мне ответил женский голос. Я сказал, что нашел их собаку, и ворота открылись. Пес, явно радуясь возвращению, побежал к дому. Я вошел следом. На крыльце появилась женщина, и пес в порыве счастья запрыгал вокруг нее. Я слышал, как она назвала его по имени Дюк. Пока они ласкали друг друга, я подошел поближе. Она подняла голову, и я остолбенел. Александра Еле выговорил я. «Маркус!» Она тоже не верила своим глазам. Семь с лишним лет прошло после драмы, разлучившей нас, и вот мы встретились. Она широко раскрыла глаза и вдруг воскликнула. «Маркус, это ты?» Я стоял как громом пораженный. Она подбежала ко мне. «Маркус!» В порыве неподдельной нежности она обхватила ладонями моё лицо, словно тоже не верила своим глазам и хотела убедиться, что это не сон. Я по-прежнему не мог выдавить из себя ни слова. «Маркус», — сказала она, — «даже не верится, что это ты». Вы наверняка слышали, если, конечно, живете не в пещере, об Александре Невилл, самой известной нынешней певице и музыкантше. В последние годы она стала кумиром, которого давно ждала вся страна. Она вывела из застоя музыкальный бизнес. Три ее альбома разошлись тиражом в 20 миллионов экземпляров. Она второй год подряд входила в список наиболее влиятельных персон по версии журнала «Тайм». А ее личное состояние оценивалось в 150 миллионов долларов. Публика ее обожала, критики ею восторгались. Ее любили и подростки, и глубокие старики. Ее любили все. По-моему, вся Америка только и делала, что неистово скандировала четыре любимых слога. «Александра!» Жила она с хоккеистом Кевином Лежандром, выходцем из Канады, который в этот момент как раз возник у нее за спиной. «Вы нашли Дюка! Мы его со вчерашнего дня ищем! Алекс так волновалась! Спасибо вам!» Он протянул мне руку. Я увидел, как вздулся его бицепс, когда он сдавил мне пальцы. Кевина я знал только по таблоидам, наперебой обсуждавшим его отношения с Александрой. Он был вызывающе красив, еще лучше, чем на фотографиях. На миг он с любопытством вгляделся в мое лицо и спросил: Я вас где-то видел, нет? Меня зовут Маркус. Маркус Гольдман. Писатель, верно? Он самый. Читал вашу последнюю книжку. Александра посоветовала, ей очень нравится то, что вы пишете. Происходило что-то невероятное. Я снова встретил Александру в доме ее жениха. Кевин ничего не понял и предложил мне у них поужинать. я охотно согласился. Мы пожарили громадные стейки на гигантском барбекю, стоявшем на террасе. За последними переменами в карьере Кевина я не уследил. Думал, он по-прежнему защитник Nashville Предаторс. А оказалось, за время летних трансферов его продали в Флорида Пантерс. Дом принадлежал ему. Он теперь жил в Бокаратоне, а Александра в перерыве между записями нового альбома приехала с ним повидаться. Только под конец ужина Кевин наконец догадался, что мы с Александрой хорошо знакомы. «Ты из Нью-Йорка?» — спросил он. «Да, я живу там». «А что тебя привело во Флориду?» «Я привык сюда заезжать в последние годы. У меня дядя жил в Коконат Гроув, я его часто навещал. Недавно купил дом в Бокаратоне, неподалёку отсюда. Хотелось найти спокойное место, чтобы писать. «Как поживает твой дядя?» — спросила Александра. Не знала, что он уехал из Балтимора. Я уклонился от ответа и сказал только, он уехал из Балтимора после драмы. Кевин, сам того не заметив, наставил на нас вилку. «Мне кажется, или вы в самом деле знакомы?» Я несколько лет жила в Балтиморе, отозвалась Александра. И моя родня тоже жила в Балтиморе, подхватил я. Как раз дядя с женой и мои двоюродные братья. Они жили в одном районе с семьей Александры. Александра пошла за лучшее не развивать эту тему, и мы заговорили о другом. После ужина она предложила отвезти меня домой, раз я пришел пешком. В машине, наедине с ней, я ясно ощутил повисшее в воздухе напряжение. И в конце концов произнес: «С ума сойти! Надо же было твоему псу забежать ко мне!» «Он часто убегает». Мне не кстати пришло в голову пошутить. «Наверное, ему не нравится Кевин?» «Не начинай, Маркус!» — жестко отрезала она. «Не надо так, Алекс». «Как так?» Ты прекрасно знаешь, о чем я. Она резко затормозила посреди дороги и посмотрела мне прямо в глаза. «Почему ты так со мной поступил, Маркус?» Я с трудом выдержал ее взгляд. «Ты меня бросил!» «Прости, у меня были причины». «Причины? Не было у тебя никаких причин все угрохать!» «Александра, но они... они умерли». «И что? Я, что ли, виновата?» «Нет», — ответил я, — «прости, прости за все. Повисло гнетущее молчание. После я лишь подсказывал ей дорогу к дому. Когда мы приехали, она сказала, «Спасибо за дюк, я бы с радостью повидал тебя снова. По-моему, лучше оставить все как есть. Не приходи больше, Маркус». «Кевину? В мою жизнь». «Не приходи больше в мою жизнь, пожалуйста!» Она уехала. Домой не хотелось совсем. Ключи от моей машины лежали в кармане, и я решил прокатиться. Свернул на Майами, недолго думая, проехал город насквозь, к тихому району Коконет Гроув и припарковался у дядиного дома. Погода стояла теплая. я вышел из машины и, прислонившись к капоту, долго смотрел на дом. Мне казалось, что дядя здесь, что я ощущаю его присутствие. Мне хотелось увидеть его снова, а для этого был лишь один способ — написать о нём. Сол Гольдман был братом моего отца. До драмы, до событий, о которых я собираюсь вам рассказать, он был, по словам моих дедушки и бабушки, очень большой человек. Возглавлял одно из крупнейших адвокатских бюро в Балтиморе и благодаря своему опыту вел самые громкие дела по всему Мэриленду. Дело Доминика Пернелла — это он. Дело «Город Балтимор против Морриса» — тоже он. Дело о незаконных сделках Санридж — тоже он. В Балтиморе его знали все. О нем писали в газетах, его показывали по телевизору, я помню, какое впечатление на меня это в свое время производило. Женился он на своей юношеской любви, на той, что стала для меня тётей Анитой, самой красивой женщиной и самой ласковой матерью, на мой тогдашний детский взгляд. Она была ведущим врачом-онкологом в знаменитой местной клинике госпитале Джона Хопкинса, с их чудесным сыном Гелелем, добрым и необычайно умным мальчиком, почти моим ровесником. Мы относились друг к другу как братья. С ними я провел лучшие дни своей юности, и еще долго, при одном упоминании их имени, преисполнялся живейшей гордости и счастья. Тогда они казались мне лучше всех семей, лучше всех людей, каких я только встречал, самые счастливые, самые удачливые, самые целеустремлённые, самые уважаемые. Долгие годы жизнь подтверждала мою правоту. Они были другой породы. Меня завораживала легкость, с какой они шли по жизни, ослепляло их сияние, покоряло их достаток. Я восхищался их манерой держаться, их вещами, их положением в обществе, их громадным домом, их шикарными машинами, их летней виллой в Хэмптонах, их квартирой в Майами, тем, что каждый год в марте они ездят кататься на лыжах в Уистлер в Британскую Колумбию. Их простотой. Их счастьем, их радушным отношением ко мне, их великолепным превосходством, за которое их нельзя было не любить. Они не внушали зависти, ни сравненным не завидуют. Любимчики богов. Я долго верил, что с ними никогда ничего не случится. Я долго верил, что они будут жить вечно. Хэмптоны Хэмптонс. Фешенебельные курортные поселки Истхэмптон, Салтхэмптон и другие, давшие название местности на Лонг-Айленде, где они расположены. Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примечаний переводчика.